Глава 16. Наблюдая за торговцем, я тут же понял, что он далеко не так прост, как хотел показаться. За внешностью седого простоватого мужичка пряталась совершенно другая натура. Это я понял практически сразу, хоть мужчина и пытался это всячески скрыть. При этом не уходил я только по той причине, что мне было интересно, как он поймет, есть в моей тыкве магия или нет. Бижутерия и дорогие украшения меня совершенно не интересовали. А ничего другого он, видимо, не продавал. В любом случае, с этим ушлым типом нужно держать ухо востро, поэтому я был сконцентрирован и внимателен. «А, вот он!» — голос седого мужичка отвлек меня от размышлений. Уже в течение нескольких минут он искал какой-то предмет, который был ему крайне необходим, и, наконец, нашел его. «Что это?» — спросил Рихар. Как и я, он смотрел на небольшой плоский кристалл, вставленный в металлическую оправу судя по всему, не имеющую особой ценности. Я смерил Рихара недовольным взглядом. «Всё, Все, все, молчу", — тихо произнес он, прислоняя указательный палец к губам. Я покачал головой. «Это моноскоп», — тем временем ответил мне торговец. «Хм, моноскоп, значит. Ясно». Разумеется, в прошлых мирах я уже сталкивался с такими предметами множество раз. Да, названия, конечно, могли разниться. Но суть у них была одна. Они определяли, есть в предмете, живом существе, да и вообще неважно в чем, мана или ее нет. И откуда только этот седой мужичок обзавелся таким предметом? Штука явно не дешевая. «Ясно», — кивнул я, глядя на кристалл. «Что? Знаешь, что это?» — усмехнулся он. «Да», — спокойно ответил я, игнорируя издевательские нотки в его голосе. С помощью него можно определить, есть мана в предмете или нет. Хорошие моноскопы могут показать и ее концентрацию, добавил я с улыбкой, глядя на мужика, который явно решил блеснуть на фоне обычного деревенского парня. А нет, не на того напал. Какой умный молодой человек, — удивленно ответил он. Могу я узнать твое имя? И его, — представился я. Луций, — назвал он свое имя в ответ. Приятно познакомиться. Он протянул мне руку, и я ее крепко пожал. «Рихар!» — произнес мой спутник, на что торговец лишь хмыкнул, но руки не подал. Я посмотрел на паренька. Он убрал руку и улыбнулся. «Странно. Я думал, скажет, что он сын старосты. Уверен, отношение этого Луция к нему сразу же изменилось бы. Я знал таких людей, как этот человек, и читал их, как открытую книгу. «Если у тебя есть деньги и власть, то ты имеешь значение. «Нет, ты пустое место». «Я присоединюсь к тебе попозже», — тем временем произнес рихар и куда-то ушел. «Хм, интересно, куда это он?» — подумал я, мельком проследив за ним взглядом. Не сказать, что мне до этого было какое-то дело, но уж больно не понравилась мне его улыбка. Было что-то в ней такое... пугающее. Хотя, может, и показалось. Я не придал этому особого значения, поэтому вернулся к делам с Луцием. «Мрак, опусти ведро». Сказал угрюмому здоровяку, и тот послушно выполнил мой приказ. «Какой у тебя послушный пес!» — прокомментировал увиденная торговец. «И какой огромный! В нем тоже есть магия!» — спросил он, стараясь придать своим словам незаинтересованный тон. «Ага, как же! Я видел, как бегают его глазки и потеют ладошки, когда он смотрел на брата в юге и лаки. И, признаться честно, было забавно за этим наблюдать. Есть!» Тем временем спокойно ответил я, а затем опустил руку в ведро и достал из него кусок тыквы. «Можешь проверять?» Я положил магический овощ на прилавок и начал с интересом наблюдать за действиями Луция. И, к слову, не я один. Вокруг нас, конечно, никто не толпился, но я замечал много взглядов, обращенных в нашу сторону. И это мне очень не нравилось. «Хорошо», — тем временем ответил мне Луций и поднес кристалл к куску тыквы. «Жаль тебя разочаровывать, его, но это просто тыква», — резюмировал он, а затем посмотрел на остальных и пожал плечами. «Мол, жаль паренька, но ничего не поделаешь». «Интересно, а он его вообще включил?» — подумал я и усмехнулся про себя. «А мрак?» — кивнул на своего питомца. «Не укусит?» — спросил Луций, и я покачал головой. «Хорошо», — улыбнулся он и вышел из-за прилавка. Он поднес к угрюмому здоровяку кристалл, но тот и не подумал никак реагировать. «И в нем нет», — развел руками Луций. «Ясно. Жаль», — изобразил я грусть. «Ну ладно». И собрался было уже уйти, но Луций меня окликнул. «Постой!» — остановил он меня. «Если вдруг ты подумал, что я обманываю, то вот смотри». Он поднес кристалл к какой-то подвеске на его столе, и моноскоп тут же вспыхнул желтым светом. — Магический оберег Кулон, — громко произнес торговец, — защищает от сглаза. — А, ну ясно, мошенник. Сразу же понял я, глядя на Луция, устроившего это представление. Самое же забавное в этой ситуации то, что его спектакль был мне на руку. Я уверен, что после этой показухи покропивцам наверняка поползут слухи, что, мол, живет здесь Иво, который продает магические овощи, а на самом деле они простые. Какой ужас! «И как я только после этого буду жить?» «Видишь?» Тем временем спросил меня Луций, кивая на кристалл. «Да, вижу», — ответил ему, глядя, как народ, который ходил по ярмарке, начинает собираться возле его прилавка. «Ладно, пойду», — произнес я и взял со стола торговца кусок тыквы. «Постой», — вновь остановил меня Луций. «Если вкусное, то так и быть. За пару медиков возьму», — произнес он, хитро прищурив левый глаз. «Вкусное», — ответил я. «Но, пожалуй, откажусь», — добавил я и положил тыкву в ведерко. Я отошел подальше от лавки Луция и усмехнулся. «В принципе, на этом свою прогулку по ярмарке можно заканчивать. Свои магические овощи после этого представления все равно уже не продам, а денег у меня нет». «Ладно, идем», — сказал я мраку и потрепал угрюмого здоровяка по макушке. «Мы даже успели пройти метров десять в сторону моего жилища, как меня окликнули. Постой!» Звонкий и мелодичный голос послышался у меня за спиной, и я обернулся. Ко мне приближалась светловолосая девушка, на вид которой было около двадцати, может, чуть больше. С ней я не был знаком, поэтому не мог сказать «селянка она» или «приехала с ярмаркой». «Чем могу помочь?» — сделав пару шагов навстречу незнакомке, поинтересовался я. «Лани», — она мило мне улыбнулась. «И его». Представился я в ответ, глядя на девушку, одетую в просторную зеленую рубаху, поверх которой была накинута кожаная жилетка нараспашку. Незнакомка носила темные штаны, которые отлично подчеркивали ее стройные ноги, и дорожные ботинки чуть выше щиколоток. Светлые же волосы были убраны в косу, лежащую у лани на плече. «Не, в деревнях так точно не одеваются», — подумал я, глядя на блондинку с черными, как смоль, глазами, которые составляли необычный тандем с ее загорелым лицом, супротив светлых волос. «Ты первый раз здесь?» — пока я разглядывал, спросила она. «Да, и последний». «И чего так?» — усмехнулась Лани. «Здесь не все такие жулики, как этот прохиндей Луций», — добавила она и обернулась. В столы торговцы облепили селяне, и торговля, видимо, у него шла как надо. «Почему ты думаешь, что он про хиндей поинтересовался я у своей новой знакомой. «Все в караване это знают», — махнула рукой Лани. «Ты мне лучше вот что скажи». Ее глаза загорелись азартом. «Как ты смог вырастить такого зверя?» — спросила она, глядя на моего мрака. «Тут же явно без помощи магии не обошлось, ведь так?» — спросила светловолосая голосом, который дрожал от возбуждения. «Если верить Луцию, то нет», — усмехнулся я. «Да кто ж ему поверит-то?» — негодующе ответила Лани. Он проходимец, каких поискать? Ну так что? Не просто же он так вымахнул Есть в нем магия, есть, — честно ответил я, и блондинка аж подпрыгнула от радости. Я так и знала, — весело произнесла она. А овощи, что у тебя в ведре? Тоже с магией, — не стал я врать. И как? — Увлеченно спросила Лани. Что? Как? Не понял я ее вопроса. Много ее там? Кто ж знает, — я пожал плечами. Должно быть много. Хм. Лани смирила меня оценивающим взглядом. На лжеца ты не похож, задумчиво буркнула она себе под нос. А ты знаешь, как определять лжецов? усмехнулся я, глядя на нее. Я интуиции доверяю, улыбнулась Лани. За сколько все продашь? Она скрестила руки на груди. Ну или может, меняешься на что? Я много чего найти могу, причем товар будет проверенный, а не какой этого сукина сына, добавила она сквозь зубы. Так зачем же вместе с ним ездишь? задал я логичный вопрос. Его караван, недовольно буркнула Ланя и тяжело вздохнула. Большинство лошадей, столов, прилавков и так далее принадлежит луцию, произнесла она и посмотрела на торговца, вокруг которого столпились люди. А, -а, а, вот оно в чем дело. Ясно, задумчиво ответил я. А насчет овощей все не так просто. Я уже знаю примерную их стоимость и задаром не отдам. «Сразу решил расставить все точки над «и». «Не думаю, что тебе их будет выгодно брать». «Да? Почему же?» «Сразу же воодушевилась торговка. Сколько за них просишь?» «Семь серебра за килограмм», ответил я, и Лани присвистнула. «А не многовато ли?» С вызовом спросила она и скрестила руки на груди. «В самую пору», спокойно ответил я, «за меньшую цену не отдам». «Хм», торговка задумалась, «мне нужно поговорить с людьми». Наконец приняла она решение. Хорошо, я пожал плечами. Только ты учти вот что. Не знаю, сколько займет путь туда, куда вы идете, но ты сама понимаешь. Жара, насекомые и. За это не переживай. Неважно, сколько мы будем ехать, все доедет в целости и сохранности, перебила меня Лани. Но за переживания твои спасибо. Я так и знала, что ты хороший человек, добавила она. Скажи лучше, где ты живешь? Торговка посмотрела мне в глаза. Зачем тебе? Сразу же нахмурился я. «А как мне с тобой дела вести?» Всплеснула руками Лани и посмотрела на меня, как на идиота. А ведь дело говорит. Вопрос только в том, хочется ли мне вообще иметь с ней дела. «На отшибе деревни, рядом с лесом», — все же решился я. «Рядом с лесом? Гибельным, что ли?» — удивилась торговка. «Верно». Кивнул я, и глаза ее расширились от удивления. «Ты это серьезно или шутишь?» «Просто если ты, в общем, надумаешь, заходи», — произнес я и посмотрел на мрака. «Возвращаемся домой», — сказал здоровяку и, больше не говоря ни слова, пошел в сторону своего жилища. «И чего им всем дался этот лес?» люди Лани провожала загадочного парня взглядом, пока тот окончательно не скрылся из вида. «Интересный паренек», — буркнула девушка, которой, в отличие от Луция, не требовался кристалл, чтобы определять, есть в нем магия или нет. Она с детства отличалась повышенным чутьем к магии и, возможно, даже поступила бы в академию, если бы... Во-первых, была не кайтеркой, а их в империи не особо жаловали, и, во-вторых, что более значимо, у нее были бы деньги. Вот только все сложилось не в ее пользу. Да, она была с И да, у нее не было денег. Последнее, к слову, она всеми силами пыталась заработать. Даже на работу к Луцию пошла, зная, что он тот еще мерзавец. «Ну ничего, заработаю достаточно и уйду». Давно решила ланить для себя. Благо в этот раз и шанс заработать попался хороший. «Семь серебряников», — усмехнулась она. Да в любом хоть Маломальски крупном городе такие овощи с руками оторвут. Если, конечно, знать, кому продать. Аллани прекрасно знала. И, главное, Луций ничего не понял. Старый идиот. Буркнула себе под нос она и пошла к своему прилавку, который был практически пуст. Большинство своих товаров она продала еще в первый день их стоянки в этой дыре. А все остальное, помелчи, в течение двух оставшихся. Да и вообще, если говорить на чистоту... Выбор у нее был невелик. А все из-за того, что не было денег, чтобы по-хорошему закупить ходовой товар, а уже потом заработать на нем. Но ничего, скоро все должно измениться. Главное, купить у этого паренька все магические овощи, которые у него есть, а потом довести их до Бербурга, города-стоянки, который должен быть следующим на очереди каравана Луция. И тогда она уйдет. Она точно уйдет от этого старикашки и, возможно, даже сможет открыть свой магазин, Надо только найти нужное количество денег, так как сейчас у Лани было не более трех золотых. Так, старый изврат Луций точно не вариант, сразу же определила для себя юная торговка. Как-то раз она уже сглупила и взяла у старика взаймы, а потом... Бррр... Ей ту ночь даже вспоминать не хотелось. Не хватит всех бань мира, чтобы смыть всю ту грязь. «Эммет», — подумала Лани, — «он сможет дать в долг парочку золотых». Это она знала точно, ибо давно заметила взгляды торговца, устремленные на нее. Грех этим не воспользоваться. А еще пару золотых мог подогнать Крис, ее нынешний любовник, который присоединился к каравану Луция на прошлой их стоянке в... Как там назывался этот город, задумалась Лани. Да плевать. Через пару секунд она сдалась. В любом случае выходила приличная сумма, и оставалось только выкупить у этого паренька все, что он сможет ей продать. «Может, он мне и скидку сделает?» Улыбнулась она, понимая, что не дурна собой, а эта деревня, хоть и не из бедных, но все равно была то еще дырой и находилась на самом отшибе Ларии, молодой империи, образованной всего несколько веков назад. Осталось только найти деньги. Надеюсь, дело выгорит.